Глава вторая. Усы, лапы, хвост. А печать? Что такое телекинез? В классическом виде это способность магически воздействовать на положение предметов в пространстве. Именно с этой фразы Падди начал разговор о моей способности и тут же наглядно показал, что именно он имеет в виду, заставив воспарить стул, сидящий на нем Фарри. Хафла тихонько взвизгнула и широко улыбнулась. «Наконец-то я могу посмотреть на тебя сверху вниз, Грым!» — воскликнула неунывающая мелочь. Но в следующую секунду Падди опустил стул на земь и Фарри развела руками. «Жаль, что так недолго!» «Не мое это!» — словно извиняясь перед сестрой, фыркнул хафл утирая со лба выступившую испарину. На что мелкая только махнула рукой в ответ. «И не мое!» — кивнул я, и, ухватив все тот же многострадальный стул за одну из ножек, легонько поднял его над собой, вместе с довольной Фарри, разумеется. «Но вот так могу продержаться довольно долго!» «Эй! Не вздумай смотреть вверх, громила!» Вновь взвизгнула мелкая, прижав руками подол платья. И на этот раз в ее возгласе не было и намека на радость. «Извини». Я аккуратно вернул свою ношу на место. «Не подумал». «Вот-вот, и я о том же», — ткнув в мою сторону чубуком трубки, воскликнул Падди. «Телекинез подразумевает именно отсутствие любого физического контакта с объектом». Тебе же для использования своей способности необходимо обязательно касаться предмета, на который будет направлено твое воздействие. «Алхимик, ты же понимаешь, что врожденные способности и развитые магические умения порой очень сильно различаются между собой, хотя вторые изначально произрастают из первых», — заметила Дайна. «Но не в основах», — качнул головой Падди. «А бесконтактность телекинетического воздействия является именно основой» принципиальным постулатом этого направления магии. И это не единственное отличие умений Грыма, прямо противоречащие теории телекинеза. Вот скажи, Дэни, артефактор. Или ты, Грым, ты же до дыр зачитал книги по этой тематике. Можно ли сломать объект направленным телекинетическим воздействием? Мы с Дайной переглянулись, но если я пожал плечами, то Арчанка решительно помотала головой. Нет, но... Впрочем, что-то подобное мне в найденных текстах попадалось, правда, я не придал этим утверждениям особого значения. В первую очередь, потому что информация, вычитанная мною в более серьезной литературе, зачастую противоречила этому утверждению, встречавшемуся в основном в учебниках по основам, можно сказать, азам телекинетики. К тому же, для меня по первому времени как раз проблемой было не сломать то, на что я воздействую своим неправильным телекинезом, тем удивительнее было для меня нынешнее утверждение Хафла. «Нельзя, нельзя!» Верно поняв мою неуверенность, покивал Падди. «Просто потому, что маг, упражняющийся в чистом телекинезе, управляет предметом воздействия целиком, каким бы сложным тот ни был и из какого количества деталей не состоял бы». Нет, разумеется, маг, обладающий определенными умениями в менталистике, может разделить потоки своего внимания таким образом, чтобы воздействие оказывалось на разные части одного объекта и таким образом его разобрать или повредить. Но это уже не чистый телекинез, а искусство на стыке двух магических школ, как та же телепортация, например, которая сама по себе является производной от школ пространства и сенсорики – К тому же, даже самый замечательный и талантливый менталист не сможет разделить свое внимание на такое количество потоков, чтобы в результате телекинетического воздействия получить нечто вроде той же обсидиановой пуговицы, создания которой продемонстрировал нам Грым, или одной из его статуэток. А если сможет, то место в Лаунхейме ему гарантировано. — Почему? — встряло заинтересовавшееся Фари. «Потому что разделение внимания на три и более равноценных потока свидетельствует о мозаичности сознания мага, а это верный признак сумасшествия», — пояснила Дайна, и все трое гостей возрились на меня. «Что? Я так не умею!» От неожиданности такого невысказанного обвинения я даже не запнулся ни разу. «М-да», — протянул Падди и, пыхнув трубкой, вздохнул. «Что ж, поверим». «Но если так, значит, у нас есть уже два момента, противоречащих общей теории телекинеза». «А мне вот интересно», — прищурилась Фарри, «если ты, Грым, колдуешь вопреки этой самой теории, то зачем тебе читать столько книг о телекинезе? Они же, получаются для тебя бесполезны». «Интересно же!» — пожал я плечами и, заперхав, вновь взялся за блокнот и карандаш. «И делать все равно было нечего». «Да и не так уж бесполезны эти книги. Некоторые тренировки, описанные в них, принесли мне немало пользы в развитии умений. И, кстати говоря, в этих самых книгах рассматривались именно разрушающие телекинетические воздействия. Та же резьба по камню, например. Чем не способ повредить предмет воздействия?» «Вот он, минус самообразования», — покачал головой Падди. Вместо того, чтобы начать со снов, ты взялся за литературу продвинутого уровня и в результате получил лишь отрывочные знания без намека на крепкую базу. Построил дом на песке вместо крепкого фундамента. А подойди ты к вопросу чуть серьезнее, и, возможно, сейчас бы ушел в своих знаниях и главное понимании магии куда дальше, чем есть сейчас. Грамотный огр, читающий учебники по магии, чтобы развеять скуку. Протянула Дайна, прочитав мой ответ, которым с ней поделилась Хафла, и заключила. «Теперь я видела все. Не Огр, а Турс!» Нахмурившись, пропыхтела мелкая, но я успокаивающе погладил ее по плечу и подсунул очередной листок с ответом. «По сути, это одно и то же, Фарри». Ограми антропологи-недоучки называют малолетних турсов, которых родители отселяют в закрытые горные долины, чтобы те не разносили родной дом в своих исследованиях окружающего мира. Ну и в ожидании, пока те поумнеют достаточно, чтобы понимать, за что огребают. «Это же... это же дикость какая-то!» — возмутилась Хафла. «И они не боятся, что дети убьются без присмотра?» помрут с голоду, разобьются, упав со скалы, или окажутся в пасти какого-нибудь снежного барса. Видишь ли, турсы умнеют куда медленнее, чем растут. Более того, в раннем детстве в нас очень сильны животные инстинкты, так что проблем с выживанием в дикой местности у маленьких турсов не возникает. Учитывая же наш неправильный телекинез, падение даже с большой высоты грозит разве что ушибом. В общем, родителям малолетних турсов приходится волноваться скорее о целостности шкур тех же самых снежных барсов, нежели о здоровье своих детишек. Начеркал я в блокноте, стараясь не покрас, не посинеть от смущения. Да, нашелся в памяти моего предшественника момент, когда он во времена своего обитания в горах таскал за роскошный хвост несчастного барса, как человеческий ребенок таскает домашнюю кошку. «Стыдно!» Особенно, когда вспоминаю, с каким жалобным воем тот кошак удирал из своей пещеры, в которой мой предшественник решил переждать снежную бурю. Откровения о турсах и воспитательных методах, применяемых ими в отношении своего потомства, компания моих гостей восприняла пусть и с некоторым удивлением, но в целом довольно спокойно. «Стоп — Стоп! — неожиданно воскликнула Дайна и испытующе уставилась на меня. — Резьба, говоришь? По камню, да? Учебник для второго курса академической артефакторики. Ручаюсь. Сама по такому училась. Вот только там описывается не чистый телекинез, а приемы работы с твердыми материалами на стыке нескольких магических школ, причем в разных вариантах и сочетаниях. Там и стихийная магия Земли, и менталистика, и сама телекинетика, и еще добрых полтора десятка направлений, используемых в зависимости от склонности адепта к тем или иным школам. «Ну да», — черкнул я в блокноте. «Мне лучше всего дается сочетание школы пространства и телекинеза. Школа Земли еще, но там проблемы с материалами. Полагаю, она не создана для работы с тем же деревом или металлами». «Разумеется», — заторможенно кивнул Падди, прочитав мою писанину. «Школа металла — это отдельное направление магии, произрастающее из школы Земли, но не являющейся его частью. Драх». «Я понял!» «Что именно?» — спросила Фарри, с любопытством глядя на заерзавшего братца. «Все, мелкое!» — гордо провозгласил тот. «Я понял все!» «Сильное заявление!» — прокашлял я. «И каков же ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого?» «Чего?» опешил Падди, и я, вздохнув, вновь взялся за карандаш, мысленно посетовав на очередную путаницу, возникшую в моей бедовой головушке. Но откуда здешним жителям знать про творение Дугласа Адамса? «Не бери в голову. Шутка это, Неудачная. Лучше расскажи, что именно ты понял». Подсунув Падди блокнот с этой надписью, я выжидающе уставился на хафла. «Ладно» протянул тот, с недоверием глянув в мою сторону. Но тут же встрепенулся и затараторил, размахивая трубкой. «Понимаешь, Грым, все врожденные способности можно отнести только к проявлениям чистой магии, то есть чистой телекинетики, чистой стихиалке, причем лишь какого-то одного направления, чистой магии пространства и так далее. То же, что демонстрируешь ты, — это соединение разных школ, а значит...» «Это уже неврожденная способность», — договорила вместо разошедшегося Падди Арчанка. И хафл даже не возмутился тому, что его так невежливо перебили. Только покивал согласно и уже сам перебил Дайну. «Именно!» Признаться, я поначалу подумал, что это все же именно расовая способность, просто относящаяся к редко встречающейся школе магии, школе тяготения. Она же гравитационная школа. Это объяснило бы контактный характер твоего воздействия на материальные объекты и удивительную ловкость движений, совершенно не характерную для существ твоих габаритов. Да даже то, как ты управляешься с металлом и деревом, вполне укладывается в возможности, даруемые этой способностью. Но сюда никак нельзя отнести то, что ты творишь с камнем и как воздействовал на обсидиан. Никакая гравитация не позволит так играть с этими материалами. Они бы попросту раскрошились в песок — если бы это было твоей врожденной способностью и только. Но, по твоему собственному признанию, для работы с разными материалами ты используешь совершенно разные подходы, а это свидетельство наличия у тебя полноценного магического дара». «А жаль», — неожиданно заключил Падди. «Почему это?» — возмутилась Фарри. «Чем плохо, что у Грыма обнаружился дар к магии?» «Да нет, я не о том». С печальным вздохом отмахнулся ее брат. «Просто гравитационная школа — это действительно большая редкость, и я надеялся узнать о ней побольше, а, может быть, и самому научиться. Конечно, шанс невелик, но...» «В конце концов, все нынешние направления магии выросли из чьих-то врожденных способностей». «Школа тяжести, говоришь?» — прорычал я, и, взвесив в руке пустую чашку, силой метнул ее в стену над каминной полкой. Дайна испуганно ахнула и... Замерла с открытым ртом, как, впрочем, и Падди. Напитанная привычным для меня телекинетическим импульсом, чашка врезалась в кирпичную стену, и вместо того, чтобы мелким крошевом осыпаться на каминную полку, отскочила и запрыгала по полу, словно резиновый мячик». Весьма своевольный мячик со смещенным центром тяжести. Уж больно непредсказуемыми оказались эти прыжки. Я подмигнул Фарри, хихикающий от вида изумленных физиономий брата и арчанки, и повернулся к Падди. «Так пойдет?» «Более чем...» «Убедительно», — выдавил из себя Хафл, лязгнув захлопнувшейся челюстью, и смерил меня долгим испытующим взглядом. Неожиданно щелкнул пальцами тебе надо учиться грым магии зачем то уточнил я нет кулинарии фыркнул падди но тут же посерьезнел конечно магии не думаю что с твоим самообразованием ты готов к сдаче вступительных экзаменов в королевской школе искусств но это поправимо я с удовольствием подтяну тебя до нужного уровня а я в обмен ты правильно понял знание за знание Кивнул Хафл. С меня подготовка к поступлению, с тебя демонстрация своих способностей и участие в моих опытах по их освоению. Что скажешь? Я почесал затылок и, посверлив взглядом ушлого внука Уорри, вновь взялся за карандаш. А кто сказал, что я хочу становиться магом? Тем более, что обучение в этой твоей королевской школе, наверняка, стоит денег. Так, ну, ты же теперь можешь себе позволить подобные траты развел руками Падди. Я нахмурился. «Что я могу себе позволить, а что нет, решать только мне. К тому же, пока я не вижу резона в школьном обучении. Читать и писать умею, считать тоже не разучился. А знания о магии? Мой билет в королевскую библиотеку пока никто не аннулировал, между прочим». Резко и отрывисто нацарапав ответ, я сунул блокнот под нос Хафлу. Тот удивленно покачал головой. «Не понимаю». «Любой другой на твоем месте был бы рад возможности получить официальное образование в серьезном уважаемом заведении», — проговорил Падди. «К тому же, как мы уже выяснили, бездумное чтение всего подряд не способно заменить выверенного учебного плана и опытных наставников, которые дадут тебе основательную базу для дальнейшего развития». «По-моему, братец просто не хочет платить за твой товар нормальную цену», — делано равнодушно заметила Фарри под короткий понимающий смешок Арчанки. Как будто я сам этого не понял. Нет, ну, в самом деле, он меня за идиота принимает или как. Я, значит, буду пыхтеть, участвуя в его опытах, передавая знания и умения, до которых доходил собственным умом. А он, видите ли, подтянет меня до нужного уровня для поступления в Королевскую школу искусств. Умник нашелся. Я догадался. Благодарно кивнув Хафли, прогудел я в ответ и улыбнулся Падди, от чего тот явственно побледнел. Впрочем, он довольно быстро справился с собой. Как раз к тому моменту, когда я накатал очередную записку. «Неравноценный обмен. Не находишь? Я, значит, отдам тебе все собственные наработки, а ты в ответ что? Поработаешь репетитором для поступления в школу, за обучение, в которое я еще и должен буду платить из собственного кармана. Ну, допустим, ты подготовил, я поступил. Оплатил обучение и даже его закончил. С дипломом, ага». «А дальше-то что? Кому нужен такой маг, как я? Кто вообще в здравом уме поверит, что вот эта голубая гора есть настоящий дипломированный маг?» «У тебя же будет диплом!» — возмутился Хаффл. «Глядя на его физиономию, я бы предположила, что этот диплом он у кого-то отобрал». Индифферентно, глядя куда-то в окно, протянула Дайна. Фария окинула меня внимательным изучающим взглядом, вздохнула и согласно кивнула. Вот. «Но мы-то будем в курсе дела», — хмуро заметил Падди. «И дед не откажет Грыму в подработке, да и я сам». «О, то есть ты хочешь, чтобы я отучился за свой счет, а потом еще и запродался к вам с дедом в помощники? За долю малую, да? Такое, что затраты на обучение будут отбиваться лет десять-двадцать, не меньше. Так что ли?» Я подсунул Хафлу очередную записку, прочитав которую тот скривился. «Что ты предлагаешь?» — буркнул он. «Честный обмен!» — отозвался я, но, закашлившись, вынужден был опять взяться за чистописание. «Знание за знание. Я демонстрирую тебе свои умения в школе тяжести и даже помогаю в ее освоении, если эта школа окажется тебе доступной. Ты мне — базовые знания по магии, основы, достаточные для дальнейшего самообразования». «Согласен!» пожав губами, пробурчал Падди после недолгого размышления. «Договор?» «Договор», кивнул я в ответ. Дайна с Фарри рассмеялись и хлопнули по рукам, заставив Хафла удивленно на них взглянуть. «Что это было?» «Честный торг», растянул я губы в улыбке и, в свою очередь, подставил свою ладонь, по которой гости с готовностью хлопнули своими ладошками разом благо размеры моей лопаты это вполне позволяли сговорились дошло до падди когда бы мы успели деланно изумленно протянула фарри да вам и не надо было кисло произнес хафл все вы торгаши под одним знаком ходите сказал алхимик артефактору ощерившись в очень колкастой улыбке насмешливо протянула дайна но тут же полоснула Хафла сердитым взглядом. А вот не пытался бы ты своего спасителя на кривой козе объехать. Глядишь, и родная сестричка в грязь морды не ткнула бы. — А вот это уже не твое дело, зеленое! — взбеленился тот. — Правильно, это дело синего! — хлопнув ладонью по столу, рыкнул я. — Угомонись, Падди! — Прошу прощения, вспылил. Был неправ. После долгой паузы проговорил хафл и, не поленившись встать из-за стола, отвесил Дайне поклон. «Я принимаю твои извинения, алхимик», — ответила та и, в свою очередь, чуть помолчав, договорила. «Я также прошу меня извинить за то, что позволило себе лишнее в высказываниях о ваших с сестрой отношениях». «Принимается», — кивнул Падди и, чуть повеселев, перевел взгляд на зло поглядывающую на него Фарри. «Сестренка», — «Тебе не кажется, что мы слишком засиделись в гостях? Время обеда. Дед нас, наверное, уже потерял». «Согласна, братик», — отозвалась Фарри, поднимаясь из-за стола. «Выписывай чеки и пойдем». «Точно, чеки!» — хлопнул себя ладонью по лбу хафл и, выудив из внутреннего кармана кургузового пиджака тонкую книжицу в солидной кожаной обложке, тут же принялся что-то в ней строчить. Минута, и на стол легли два листа с тщательно выписанными суммами, весьма внушительными, надо заметить. Наше разглядывание чеков прервало покашливание Падди. Обналичить можете в Первом королевском банке или Национальном шотском, на ваш выбор. Я бы рекомендовала Национальный шотский, заметила Фарри. Там же можно и счет открыть, чтобы не таскать с собой тяжести через весь город. Кстати, да, подтвердил Падди. К тому же с такими суммами на личных счетах банк, как полномочный представитель Шотского королевства, может выступить вашим поручителем перед короной». Мы с Дайной недоуменно уставились на падде, но вместо него на невысказанный вопрос ответила Фарри. «Иными словами, обладателем четырехзначных счетов банк предлагает получить шотское подданство, приравненное к имперскому. Таким образом, у вас появятся легальные документы». И тебе, синенький, больше не придется бегать от туврских добберов. Правда, придется платить налоги в казну Шотта, а это 10 либр в год, которые будут сниматься со счета безакцептно. Зато никакой волокиты. Для получения паспорта нужно заполнить одно заявление, а для отказа от подданства достаточно оставить на счету сумму меньше сотни либр. Вот так-то. Легальные документы? Хм... С одной стороны, до сих пор я прекрасно без них обходился, если не считать бегать не от доберов. А с другой, империя мои интересы не защищает даже формально, ведь меня для нее попросту не существует. Да что там, я сейчас даже самую раздолбанную халупу себе купить не могу. Мне просто не оформят купчую. Зато с паспортом... Да, судя по радости в глазах Дайны, ее эта идея с документами тоже воодушевила». Решено.